Глава седьмая. Губернаторша. Почти бегом бежала я через деревню. Чудилось, что с песней парни гонятся и девицы за мной. За клином огляделась я, равнина белоснежная до неба с ясным месяцем, да я, да тень моя.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 Спаси рабу свою. Молиться в ночь морозную под звездным небом Божиим Люблю я с той поры. Беда постигнет, вспомните и женам посоветуйте. Усердней не помолишься нигде и никогда. Чем больше я молился, тем легче становилась, И силы прибавлялась,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 «Рано ли начальник просыпается?» «Не знаю. Ты иди. Нам говорить не велено. Дала ему двугривенный. «На то у губернатора особый есть швейцар». «А где он? Как назвать его?» «Макаром Федосеевичем. На лестницу поди». Пришла, до двери заперты. Присела я, задумалась, уж начала светать, Пришел фонарщик с лестницей. Два тусклые фонарика на площади задул. «Эй, что ты тут расселася?» Вскочила, испугалась я. В дверях стоял в халатике плешивый человек. «Скоренько я целковенький» Макару Федосеевичу с поклоном подала. «Такая есть великая нужда до губернатора Хоть умереть дойти!» Пускать-то вас не велено, да ничего, толкнись-ка ты так через два часа. Ушла, бреду тихохонько, стоит из меди Точь в точь савелий дедушка мужик на площади. Чей памятник? Сусанина. Я перед ним помешкала, на рынок побрела.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 и зашипел с угрозою, как будто думал повара бедняга испугать. Я прочь бежала, думала, утихнет серый селезень под поварским ножом. Теперь дворец начальника с балконом, с башней, с лестницей, ковром богатым устланной, весь стал передо мной. На окна поглядела я, завешаны. В котором-то твоя опочеваленка. Ты сладколь спишь, желанный мой, Какие видишь сны. Сторонкой, не по коврику, Прокралась я в швейцарскую. Раненька ты, кума. Опять я испугалась. Макара Федосеевича я не узнала. Выбрился, надел ливрею шитую, Взял в руки булаву,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 Каморочка под лестницей, кровать да печь железная, шандал да самовар. В углу лампадка теплица а по стене — картиночки. «Вот он», — сказал Макар, — «его превосходительство». И щелкнул пальцем бравого военного в звездах. «Да добрый ли?» — спросила я. «Как стих найдет. Сегодня вот я тоже добр».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 Сидела я, ждала, ждала, соскучилась, приотворила дверь. К крыльцу карету подали. — Сам едет? — губернаторша, — ответил мне Макар. И бросился на лестницу, по лестнице спускалась в собольей шубе барыня, чиновничек при ней. Не знала я, что делала, да видно надоумила владычица. Как брошусь я ей в ноги, Заступись, обманом Не по-божески кормильцы И родители у деточек берут. Откуда ты, голубушка? В попат ли я ответила, не знаю. Мука смертная под сердце подошла. Очнулась я, молодчики, В богатой светлой горнице, Под пологом лежу. Против меня...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 А увидим мы церковь Божию, Перед церковью долго крестимся. Дай ей, Господи, радость, Счастье доброй душеньке Александровне. Зеленеет лес, зеленеет лук, Где низиночка, там и зеркало. Хорошо светло в море Божием, Хорошо легко, ясно на сердце.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 Вы не кланяйтесь, вы послушайте, что скажу я вам. Тому кланится, кто сильнее меня, кто добрей меня, тому славу петь. Кому славу петь? Губернаторше, доброй душеньке Александровне».